Эхо Москвы совместно с департаментом транспорта Москвы представляет программу "Дорога". Четырнадцать тридцать пять. В Москве действительно программа "Дорога" в рамках дневного разворота Ольга Журавлева Илья Рождественский и наши гости Сабина Цветкова, руководитель оперативного молодежного отряда организации офицеры России. Вот вы удивитесь, что же что же нужно офицерам России в программе "Дорога". Речь идет о презентации приложения. Я так понимаю, что это приложение для мобильных телефонов. Помощник Москвы. Угу. Добрый день. Верно, здравствуйте. Здравствуйте. И вы принимали участие в его разработке, тестировании, насколько я понял. Совершенно верно. Хочется сказать огромное спасибо департаменту транспорта. Максим Станиславович Лексутову они доверили нам вот такую вот возможность первыми быть в фокус-группе ответственными за тестирование нового приложения, а которое что, очень что скоро делает? получат все наши граждане нашей замечательной столицы. Это возможность контролировать самостоятельно, регулировать Москву в плане, в плане дорожных всяких нарушений. Если мы неправильно припарковали машину, соответственно, у нас есть замечательное приложение, мы ее называем «Сверхсила», которая у тебя вдруг в телефоне оказалась, и ты можешь фиксировать благодаря этому приложению то или иное правонарушение. Остановка Чужое же... правонарушение. А... То есть мы ходим по улице, видим, машина стоит не там, тут же мир. Некорректно пишем... припаркована, или не оплата за парковку, или стоянка запрещена, или парковка запрещена. Это только с парковками связано в первую очередь? Или, простите меня, там посреди дороги яма, вдруг случилось что-то еще? Это связано, все, что связано со знаками, да, mm -hmm. то есть если машина стоит некорректно и нарушает правила дорожного движения, мы тут же открываем наше приложение. Приложение очень умное, оно само по себе крайне э, уникальное, оригинальное, удобное, потому что мы долго это все тестировали, выявляли разные недочеты, неудобства yes. и довели все это до того, в первую очередь, чтобы пользовался этим не, э, не, не просто э, молодой человек, который разбирается во всех гаджетах, а, собственно говоря, любой, да, широкий для широкого пользователя. И мы его максимально адаптировали для него, и поэтому открыв это приложение, там очень много разных подсказок, каждая кнопка место объясняется, определяет, где это определяется место с помощью геолокации, вплоть до номера дома и улицы. У нас подвижная карта, ты можешь четко понимать, где ты находишься, и знаки, которые там обязательно все это комментируются. То есть никаких проблем problemy um, some... z применением э, и какой-то сложностью приложения нет. Я нету. приложение сам еще не видел, но я так предполагаю, что там, наверное, надо сфотографировать это нарушение, оно дальше отправляется куда-нибудь там вот в центр, да? да. Так это примерно да, выглядит. Да, а у меня лучше. в связи с этим вопрос. Вы сказали, что будет фиксироваться неоплаченная парковка, а это-то как можно Мы же не можем это определить. Или закрытый номер, например. Э, вот смотрите, э, по порядку, значит, э, э, машина, которая должна оплатить парковку. Мы ее фотографируем. Через э, следующие 15 минут когда они истекают у нас первые 15 минут бесплатно, мы ее фотографируем снова. То есть я стою на улице и жду. И слежу. И, и фотографирую. А, это да, в данном случае да. такая история. Более того, вы можете покидать с момента первой фотографии, да, вот первого, вот, так скажем, выявления этой машины, вы можете покинуть зону, уйти в соседний кафе, во двор. То есть вы можете да. контролировать это дистанционно. Через 15 минут подойти, если вы увидели, что машина не оплачена, сфотографируйте ее снова. А как вот можно увидеть? Что понял, что она оплачена, действительно все в этом приложении э, очень доступно и доходчиво понятно то есть у вас машина которую вы фотографируете в приложении находится в режиме ожидания Так. В следующий раз, когда вы снова заходите через эти 15 минут, то есть вы сразу фиксируете это правонарушение, потому что машина стоит больше 15 минут. А, а если за эти 15 минут ее владелец действительно там отправил смс-ку оплатил парковку? Все, как, как вы это узнаете? Все это фиксируется в приложении. То есть мне, простите, мне приложение, которое вот, оно у меня установлено на телефоне, сам я, допустим, сам, у самого у меня нет машины, я хожу по улице, и мне приложение позволяет определить, оплачены ли чужие. Автомобили, так получается? Конечно, то есть это. мне кажется, что это в Нет, это нет, нужно? нет, подождите, дело не в этом. Вот сейчас с, с, коротко отвечу на вопрос: да. а что, если номер закрыт, так. чаще всего закрывают номера сзади. Ну, да. А вот у нас есть замечательная возможность оплатить, э, зафиксировать номер спереди. То есть э, не закрывают две стороны. А никакого вторжения в частную жизнь нет. Вы же знаете, да, что есть здесь специальная инспекция, которая фотографирует машину Ну, вот вы это предлагаете. Это не специальные инспекции делать, а всем, всем гражданам. Пожалуйста, а почему нет? И тут возникает вопрос, и очень часто об этом говорят, типа вот у нас граждане теперь будут что делать? Стучать, Совершенно. очевидно. Совершенно. Я знала, я предполагала, что ну, будет... В общем, это что похоже будет. на это, действительно. Ни в коем случае. А давайте разберем вот эту историю очень, очень быстро. Смотрите, у нас мы идем по дороге, по любой, по улице. Происходит любое правонарушение, абсолютно любое. Вот можно накидать сходу там несколько, кого-то там ударили, я не знаю, изнасиловали, не дай бог там продажи алкоголя не совершать, все что угодно. Вы да. как неравнодушный гражданин, активный гражданин очень часто сегодня употребляется, это слово, да, в принципе, человек, наверное, которым не все равно пройдете мимо этого правонарушения или все таки как минимум, вызовите сотрудников полиции? Вы сейчас сравниваете уголовное преступление и неоплаченную парковку, а это административное. Плюс вы сравниваете историю, которая, ну, понятно, когда человека убивают, конечно, никто не пройдет мимо, но чтобы понять, оплачена парковка или нет, у меня должен быть доступ к базе оплаченных вот этих парковок, что, очевидно, есть далеко не у всех. Я не влезаю ни в чью так. частную жизнь. Жизнь, порой бывает такое, что машина стоит настолько некорректно, да, что в, Нет, в следующую спокупный, минуту спокупный, может произойти, произойти какое-то дорожное происшествие. Значит, Сабина, я правильно понимаю, что речь идет о том, что если гражданину кажется, что машина установлена нехорошо, Чужая. Может нажал. Вот тогда он может э, проверить, оплачена ли парковка и так далее. Или просто я иду по улице. Я-то, в принципе, когда я иду по улице, вижу, люди стоят по разметке, я изначально предполагаю, что они оплатили парковку. Мне в голову не придет проверять, оплатили или нет. Зачем я должна это делать? Это же должны проверять соответствующие структуры, а не я. Идее. Ну, да. а, совершенно, поэтому совершенно поэтому вот вопрос, зачем узнавать, как хорошо платит этот человек, если только я не претендую на его место или, я не знаю, просто из, из чувства мести. Да нет, ну почему? Мы же говорим, опять-таки, о, о гражданской некой позиции. Да? Потом, после, э, после оплаченной или неоплаченной парковки, у нас же идут следующие да, э, нарушения дорожного движения, а именно остановка запрещена. Например, mm -hmm. под этим знаком довольно часто паркуются люди, или стоянка запрещена. И также довольно часто паркуются люди. И действительно создаются э, аварийные ситуации, которые не дай бог, но заканчиваются порой там, летальными исходами, и мы только говорим об этом. Дальше очень хочу важный, важный момент заметить, что а, с введением вот этого приложения мы же не говорим, что все, вот сейчас все повально должны и так далее. Мы надеемся на то, что будет еще некая такая профилактическая методика, да, то есть а, люди знают, а, водители знают, что вышел, вышло такое приложение, и теперь любой человек может, собственно говоря, попытаться администратор парковочного пространства может вообще не выпускать парктроны на улицу, так потому что все же, все же знают, что тут за каждым углом ходит такой вот проверяльщик. Я вам расскажу ситуацию просто, опять-таки, из нашего опыта. Когда мы в момент разработки и усовершенствования этой программы вышли на улицу и начали фотографировать машины, я вам mm -hmm. больше того скажу, что на людей это действует ни в коем случае не агрессивно, а наоборот. Люди шли и платили. Люди шли и переставляли машины. То есть мы сейчас говорим в том числе о профилактической именно работе с нашим населением. Почему нет? Маленькие помощники «Санты». Ну, вот что, я так себе это, это представляю. представляю да? это. Тимуровцы, «Голубой патруль». Ну, ну что-то в этом есть на самом деле. Ну, а, ну хотя... возможно. Хорошо. А кроме парковки, какие еще правонарушения будут фиксироваться? Стоянка запрещена, ну, понятно, остановка да. запрещена. Дальше мы хотим обязательно довести до совершенства парковку на инвалидных местах. То есть сейчас мы хотим потихонечку uh -huh. запускать каждую из опций в пользование, собственно говоря, этим приложением, да, чтобы сейчас не сваливалось много-много всякой информации разной именно на, в это приложение для граждан, и потихонечку вот будем вводить вот такие вот дополнения в, в это приложение. Скажите, а достаточно ли ресурсов у э, принимающей, так сказать, стороны, чтобы обрабатывать ну, достаточно большой объем? Если это установит там, не знаю, тысячи человек установят все это приложение, значит, должен будет работать новый какой-то центр, который все эти фотографии будет анализировать там и вносить какие-то э, изменения в жизнь города, посылать туда наряды, я не знаю, что-то такое делать и выписывать штрафы. Я думаю, ресурсов что, достаточно я думаю, у да, Потому что, я говорю, вот, сама программа, она, по сути, очень уникальна программы, как распознаватель номеров, да, и ее в принципе вот как бы нету такого вот аналога. То есть она действительно очень уникальная, она очень умная и она в том, сколько, том числе очень комфортная. Сколько вот эта уникальная умная программа, сколько ее разработка стоила городу? Вам никак не могу ответить вы, на это. Вы, не, вы не знаете. Я, это просто, нужно... я просто на портале М24.ру видел цифру 26 миллионов рублей. Хотел понять, насколько это соответствует действительности. Насколько она на самом деле э, сэкономит деньги городу или наоборот потратит? Вот это интересный вопрос. И мы очень надеемся, что она сэкономит деньги городу и что, собственно говоря, наши граждане э, нашей замечательной столицы будут помощниками в решении пресечения правонарушений и, опять таки профилактики правонарушения, мы об этом обязательно должны говорить. И что, собственно говоря, мы будем только помогать и облегчать именно качество маш... машин, стоянок. слушатель на нам пишет. Хорошо, но стучал. А меры как и кто будет принимать? А вот насколько быстро будет реагировать власть на это? Вот вы когда тестировали, у вас были какие-то примеры там, я не знаю? Вы послали фотографию, и там примчался эвакуатор. Ну вот что-то такое. Дело в том, что у нас же все это запускалось в тестовом режиме, да, и, собственно говоря, то правонарушение, которое фиксирует приложение, оно сразу отправляется в департамент транспорта, да, где все это рассматривается для начала очень кропотливо и скрупулезно, и после этого принимается уже решение о штрафах и так далее. Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Сабина Цветкова, руководитель Спасибо оперативного вам. молодежного отдела Организации «Офицеры России» была у нас в студии. Говорили мы про приложение. Приложение «Помощник», «Помощник Москвы». Я так понимаю, что оно будет доступно 22 августа. Мы сейчас прервемся буквально на, на несколько секунд, мы ну потом продолжим. Программа «Дорога» создана совместно с Департаментом транспорта Москвы. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Разворот 14.47 в столице. У нас такая чисто московская тема, она, в общем, продолжается. Да, нас тут спрашивали на СМС. Нет, это, это программа, это приложение, оно будет доступно только в столице, в Тюмени. Нет, вы его скачать не сможете. А... Ну, я думаю, что есть люди, которым это понравится, потому что... Я не сомневаюсь. Пешеходы, тоже... которые ругаются на стоящую не там машину, мы там с коляской не можем пройти, они будут просто решили. что ли? мне все напоминает? Помнишь, была такая история, да и продолжается, кстати, когда ходят вот эти активисты движения Стоп хам и якобы как клеят такие гигантские наклейки. Ну на это гораздо стекло. более изящно, согласись, в ногу со временем. С одной стороны более изящно, с другой стороны мне рассказывали оперативники одного столичного ОВД вот, в, в центре Москвы, что приезжают, приезжают, ну собственно оперативные работники машины без мигалки, без всякого обозначения, они кого-то вот вытаскивают с заднего сиденья в наручниках, волокут внутрь задержание, <свят> все дела выходят, а там вот, вот на всю лобовое стекло. В общем как-то неудобно получилось, на самом деле. А вот пишут по поводу мест для инвалидов очень. Часто люди паркуются на местах для инвалидов, при этом не имеют такого права. Проплачивает парковку, чувствует себя в безопасности. Как тут быть? Является ли это правонарушением? Лада, мне кажется, что является. Вы знаете, мы задавали этот вопрос постоянно департаменту транспорта. Мы очень надеемся, что к нам когда-нибудь придет человек, который сможет этот вопрос нам детально осветить. Но пока, вот, пока этот вопрос остается открытым. Смотрите, есть еще другая история. Это газета «Коммерсант». В «Коммерсанте» сегодня почему-то очень много статей. Начинается словами. Столичный мэр Сергей Собянин а далее какая-нибудь гениальная инициатива. Может быть, это Номер. <свят> знаешь, <свят> внутренний, внутренний праздник. Ты знаешь, не заметил совершенно. Ну, тут речь о том, идет о чем, что московские власти готовы развивать каршеринг. Ну, переводя на русский язык, это краткосрочная аренда автомобилей без водителя для поездок по городу с поминутной тарификацией. То есть, тебе в какой-то момент понадобился автомобиль, ты его арендовала, там, я не знаю, на, на 45 минут условно, и вот ты с ним ездишь. Как, как... Ногу натерла, взяла автомобиль на 45 минут, покаталась. Ну, Бывают на самом деле такие случаи. Наш коллега Александр Плющев, который на ничего в отпуске, по-моему, задавался на днях такой... А ты знаешь, <punishing> для чего это нужно? Давай. У тебя машину эвакуировали? А, и тебе И тебе ехать, знает куда. Это не решит твою проблему, потому что тебе придется потом добираться на двух машинах, что ли, когда ты свою вызовешь? Нет, я так понимаю, ее можно оставить в каком-то другом месте. А... Ее же не обязательно вернуть туда же. Да нет, ты знаешь, что вот арендованную машину же обычно возвращаешь в офис аренды, правда? Я могу вернуть в другой даже стране в офис той же самой фирмы, Ну если, если, если... заранее об этом ну, скажу. Ну, если где-нибудь там рядом будет этот офис, наверное, ты можешь вернуть. Какие тут тарифы? От полутора минут, от полутора рублей в минуту при парковке до 6-10 рублей это при движении. Но это вот одна из компаний, которая сейчас уже действует. Мы с вами Мне хот... кажется, что это такая же система, как с велосипедами. Ты взял в начале бульвара, потом в такую же стойку поставил uh -huh. в конце бульвара, и тогда это удобно. Ну, Но я не могу сказать, что очень популярно. Возможно. С вами хотели поговорить, как вы выходите из ситуации, если вам на короткий срок нужна машина. т девять, эфирный телефон. 985 970 пять. Это, это наш номер для СМС. Ну, и вы можете нам, конечно, написать через Твиттер и через... Через наш сайт, простите, пожалуйста Вот такая история все это... Мне кажется, это все-таки еще под... рановато Почему? Мы еще не, не, не доросли до этого То есть ты предлагаешь всем брать велосипеды и вот кататься на них это было Да нет, удобных. но велосипеды это другой вопрос Но просто мне кажется, что у нас еще пока машина не воспринимается Как такой такси-то только недавно начали воспринимать Как естественный, естественное продолжение общественного транспорта То есть если ты не можешь поехать на машине Если ты не можешь поехать на общественном транспорте Ты вызываешь такси Буквально еще пару лет назад считалось, что это ой это какой-то шик, это только, только специальные люди могут там такси, наши в булочную на такси не ездят. Ну да, а при большом желании можно сэкономить даже на такси больше, чем если поедешь на общественном такси. Это правда. т 6, -т -6 вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. да здравствуйте. вас Андрей. Да, у вас такая проблема, когда машина уже на короткий срок, была? Да, конечно. Для этого есть такси. А <смех> давать вот там на, я не знаю, на час или на два никогда не приходило в голову. Вы можете представить, как это будет выглядеть? Где эти будут стоянки, где парковаться и все прочее? Стоянки будут специальные для них, во всяком случае, где? обещают. Где? Угу. Вот как вы себе это представляете? Ну, смотрите, есть компании, у которых в парке от 100 до 500 машин, соответственно, стоянки по всему городу. Очевидно, ну, я так предполагаю, что в центре, где-то в спальных районах, ну и вот оттуда будете кататься. Хорошо, я нахожусь, например, в центре, в районе Сума. Мне нужна машина. Доехать до станции метро Беляева, к примеру. Так. Где Беляева оставлю вот, да это вопрос согласен, Важаю, согласен. спасибо большое да. учли ваше мне нет и шесть шесть пять девять в эфире либо делать полную сеть по всему городу как перехватывающую парковки но где не столько места возьмут для парковки вопрос вы в эфире представьтесь пожалуйста а, здравствуйте меня михаил зовут. да михаил у вас такая проблема возникала Нет, и, честно говоря, я просто хотел э, в двух словах рассказать свои впечатления, потому что эта проблема уже она решается тем или иным способом в Европе. Вот, да. э, на, например, э, был недавно в Париже, у них есть... Э, абсолютно аналогичная система вот как с велосипедами уже сегодня вспоминали да? CarLib если я, если я правильно помню то есть также стоят малюсенькие электромобильчики, которые можно по какой-то арендной плате взять в одной точке и оставить в другой точке но опять же, насколько я увидел, они не очень пользуются спросом и такие они стоят немножко раздолбанные уже по этому Парижу вот. но есть, на мой взгляд более интересная схема И она вот вовсю как минимум возла практикуется. Так. Это когда не уверен точно, как это там называется, как формулируется, но В целом суть такая, что ты э, платишь некоторую сумму и участвуешь в таком автомобильном качестве. И потом с помощью какого-то приложения ты можешь себе забронировать машину. Э, то есть ты платишь какую-то арендную плату, фиксированную там в месяц, и получаешь возможность на какой-то срок эту машину брать. Э, либо, либо там брать, брать ее на какой-то... На, на срок ну на строг больше, но это, ну, вот, это вот конкретные задачи. Э, да. По сути, это да, аренда. это, это аренды автомобиля, да, да, просто он такой чуть более удобный и его ставят. С при помощи а, приложения. Здорово, да. Магия, ну, ну, вот правда, идея какая-то, мне кажется, еще не очень продуманная. Вот как-то вот это слово я все пыталась понять. Каршеринг. Каршеринг. Ну, с английского, да. в общем, Я понимаю, логично. да, но мне кажется, что, опять-таки, вы сначала определитесь с такси и велосипедами, а там, глядишь, и до этого дойдет. Ну, вот у нас две противоречивых СМС, что стоянки должны быть около торговых центров, логично, кстати, и вторая, что машину можно, должно, чтобы ее можно было оставить абсолютно в любом месте. Меч вот, Мечты, мечты. С мечтами у нас продолжает Сан Пикуленко.